Глава вторая. Боги милостивые. Стражник попятился и опустил фонарь. Что с ним? Пропусти нас, добрый человек, тихо сказал ведьмак, поддерживая скорчившегося все для лютика. Ты же видишь, мы спешим. Вижу сглотнул стражник, глядя на бледное лицо поэта и его заляпанный черной, запекшейся кровью подбородок. «Ранен?» «Это скверно выглядит». «Я спешу», — повторил Геральт. «Мы в пути с рассвета. Пропустите нас, пожалуйста». «Не можем», — сказал другой стражник. «Через ворота можно входить только от восхода до заката. Ночью не можно». Приказ. Не можно никому, разве что со знаком короля Аль-Ипата, ну и еще если гербовый вельможа. Лютик захрипел, скорчился еще больше, оперся лбом о гриву коня, затряс, дернулся в сухом позыве, по шее лошади, из украшенной засохшими извержениями, потекла очередная струйка. «Люди!» Сказал Геральт как можно спокойнее. Вы же видите, ему плохо. Мне нужен кто-нибудь, кто его вылечит. Пропустите нас, прошу. Не просите. Стражник, оперся на Алибарду. Приказ есть приказ. Пропущу, а меня поставят к позорному столбу и выгонят со службы. Чем я тогда буду детей кормить? — Нет, милостивые, государи, не могу. Стащите друга с коня и отведите в сторожевую башню под крепостной стеной. Там есть комната. Мы его перевяжем. До рассвета протянет, ежели на роду написано. Ждать осталось недолго. — Тут перевязать мало, — скрипнул зубами ведьмак. — Нужен знахарь, жрец, способный медик. «Такого ночью все равно не добудетесь», — сказал второй стражник. «Все, что мы можем сделать, — это не заставлять вас перед воротами до рассвета торчать. В доме тепло, и найдется, куда положить раненого. Легче ему будет, чем в седле. Давайте поможем стащить с коня». В комнате стражевой башни действительно было тепло, душно и уютно. Огонь весело потрескивал в камине, за которым истово пел сверчок. За тяжелым квадратным столом, заставленным кувшинами и блюдами, сидели трое. — Простите, уважаемые, — сказал поддерживавший Лютика-стражник, ежели помешали. — Чай не будете, — супротив. Это рыцарь. Ну и второй ранен. «Ну, я подумал...» «Правильно подумал». Один из мужчин повернул к ним худощавое угловатое лицо, встал. «Давайте, кладите его на лежанку». Мужчина был эльфом. Как и второй, сидевший за столом, на что указывала их одежда, являвшая собой характерную смесь человеческой и эльфьей моды, оба были эльфами. Оседлыми прижившимися. Третий мужчина, на вид постарше, был человеком, рыцарем, о чем говорила его одежда и седоватые волосы, постриженные так, чтобы можно было надеть шлем. Я Хиряден, представился более высокий из эльфов, тот, что с выразительным лицом. Как обычно с представителями старшего народа, его возраст определить было невозможно. Ему с равным успехом можно было дать и двадцать, и сто двадцать лет. А это мой родственник Эрдюль, а вон тот вельможа Вратимир. Ратемир. Вельможа, с надеждой буркнул Геральт, но внимательный взгляд на герб, вышитый на тунике, развеял его надежды. Разделенный на четыре части щит с золотыми лилиями был наискось пересечен серебряной полосой. Вратимир был не только незаконно но, более того, ребенком от смешанной человеческой нелюдской связи. И как таковой, хоть и гербовый, не мог считаться полноправным вельможей и явно не пользовался привилегией прохода в город после наступления сумерек. Увы, от внимания Эльфа не ускользнул взгляд Ведьмака, и мы тоже вынуждены ждать рассвета. Закон не знает исключений, ну, во всяком случае для таких как мы. Присоединяйтесь, милздарь рыцарь. Геральт из Ривии представился Ведьмак. Я Ведьмак, не рыцарь. Что с ним? Хериаден указал на лютька, которого тем временем стражники уложили на топчан. Похоже на отравление? Если так, могу помочь? У меня есть хорошие лекарства,